на цвет «Лунария» — одна из самых мощных трав разрешения — класть подле шеи или потайных дверей женского тела, когда женщине приходит пора разрешиться от бремени, и убирать тотчас порождение ребенка, чтобы за ним вслед не вышли внутренности или еще что-либо больше, чем положено. Если нанести ее на себя, она служит средством против хандры а жизнерадостность усиливает. Некоторые считают, что это разрыв трава, позволяющая отпирать замки. Растет она часто близ старых оград на хуторах или же в старинных руинах, но никогда на влажноземье, высота же ее со средний палец. В старые времена она лучше всего сгодилась мне для лечения, когда я слег с нетерпимым взрывным кашлем. Я тщательно разжевывал ее и потреблял вместе с крепким броневином и тимьяном. Не более маленькой ложки за раз. Такая она сильная. После этого у меня пять лет не было ни насморка, ни кашля. И все же она больше и чаще других внутренних трав применяется для исцеления внутренностей, чем для плоти или кожи. У луноцвета порой двенадцать или тринадцать листьев по числу полных лун в году, на одной из ветвей, с той стороны, где земля хорошо прогрета, а на другой ветви зерна, по числу недель, которые мать вынашивает плод. С травами следует обращаться внимательно».